Джульетта Мазина. Маленькая фея Феллини. Она никогда не была похожа на других. Смешная женщина, век изысканных красавиц, гениальная актриса, отказывавшаяся сниматься, верная и преданная супруга, которая все же смогла не раствориться в великом муже. Она жила, словно не замечая правил, установленных для всех, кроме нее. Трогательная, беззащитная улыбка Джульетты Мазины была адресована Федерико Феллини, но до сих пор согревает сердца миллионов поклонников. Для Феллини, с которым они прожили в счастливом союзе ровно полвека, она была женой, музой, актрисой, матерью и любимым ребенком. Казалось, вся ее жизнь освещалась любовью, прекрасной и волшебной, от рождения до смерти. Родители Джульетты достойны отдельной легенды. Ее отец, Жетана Мазина, был талантливым виолончелистом, однако ушел из музыки ради любви к прекрасной Анжели Флавии Пасковалин. Ее богатая семья согласилась на их брак лишь на том условии, что Жетана найдет себе серьезную работу. Тот ушел из оркестра устроившись на фабрику минеральных удобрений, и всю жизнь рассказывал своим четверым детям о том, чем он пожертвовал ради семейного счастья. А счастье было настоящим. Житана и Анжела ни разу даже не поссорились. Их младшая дочь Джулия Анна Мазина родилась 22 февраля 1921 года в маленьком городке сан джорджи депьяну Родительская любовь, преданная и жертвенная, стала для нее образцом семейных отношений. Когда девочке было 4 года, Йозер забрала к себе водовевшая тетя Джулия, жившая в Риме. Джулия, безмерно увлечённая искусством во всех его проявлениях, увидела в маленькой племяннице актёрский талант и решила вырастить из неё великую актрису. Девочкой даже не отдали в школу, чтобы не травмировать её чувствительную артистическую натуру. И школьную программу Джульетта наверстывала летом с матерью-учительницей. Вспоминали, что в детстве Джульетты не было друзей-сверстников. Она общалась лишь с приятелями тетушки, такими же, как и она, страстными любителями искусства, поэтами, актерами, писателями и художниками. Так что ничего удивительного, что она не представляла себе другой жизни. В лицее сестёр Урсулинок Джульетта увлечённо занималась музыкой. С 14 лет вела на радио детскую передачу, а позже поступила в Римский университет на филологический факультет. Между лекциями Джульетта играла в студенческом театре, и так удачно, что вскоре её пригласили на профессиональную сцену. Вместе с дипломом преподавателя литературы Джульетта получила приглашение сразу в пять римских театров и параллельно работала на радио, исполняя одну из главных ролей в комедийном сериале Чика и Полина», повествующем о жизни молодой семейной пары. Одним из сценаристов сериала был Федерико Феллини, в то время зарабатывающий на жизнь в основном карикатурами и юмористическими рассказами. Сериал пользовался таким успехом, что авторам предложили перенести его на большой экран, В поиске возможных исполнителей Федерико отсматривал сотни фотографий, среди которых была и фотокарточка Джулии Анны Мазины, чья мягкая улыбка произвела на молодого сценариста неизгладимое впечатление. Феллини пригласил ее в шикарный ресторан, предварительно насобирав по знакомым денег на роскошный обед. Однако Джульетта заказывала только самые дешевые блюда. Она была уверена, что денег на оплату счета у ее нового знакомого не хватит. И хотя она позже призналась, что при первой встрече Федерико не произвел на нее особого впечатления, уже через несколько недель они стали жить вместе в доме тети Джулии, поссорившейся из-за этого с родителями племянницы. Через пять месяцев, 30 октября 1943 года, Федерико и Джульетта обвенчались. Торжество происходило на лестничной площадке дома, где они жили. Федерико уклонялся от призыва в армию и боялся появляться в общественных местах. После церемонии они пошли в театр, где в тот вечер играл один из друзей Феллини. Тот, заметив вошедшую в зал пару, прервал спектакль и поздравил молодоженов. Это импровизированное поздравление было первой искрой того внимания, граничащего с обожанием, которое со временем обрушится на звездную чету. На извещении о бракосочетании федерика нарисовал для Джульетты их будущего малыша, спускающегося с небес. Однако через несколько недель после свадьбы Джульетта, неудачно упав с лестницы, потеряла их первого ребенка. Она забеременела снова, но мальчик прожил всего две недели. Больше Джульетта детей иметь не могла. Пережитая трагедия лишь сильнее сплотила их брак. Федерико, готов был разбиться в лепешку, лишь бы его жена больше никогда не плакала и в ответ получил всю любовь, на которую только Джульетта была способна. Филини был мечтателем и выдумщиком. Обычная жизнь казалась ему слишком скучной и неинтересной, и он увлечённо раскрашивал её яркими красками своей бурной фантазии. Джульетта позволяла ему это. Она поддакивала его придуманным историям, подыгрывала ему, соглашалась со всеми его безумными идеями. И, возможно, Филини любила ее так сильно именно потому, что она позволяла ему жить в мире собственных фантазий. Она же твердо стояла на земле, и во многом именно благодаря ее сильному характеру и обаянию состоялся гений Феллини. Джульетта мечтала сниматься в кино. Однако ее характерная внешность, которую хвалили театральные режиссеры, совершенно не подходила кинопродюсерам. Несмотря на рано пришедшую к ней известность, дебют Мазины в кино состоялся лишь в 1946 году в фильме Роберта Расселини «Пайза», куда ее затащил Филини, работавший на картине сценаристом и ассистентом режиссера, причем ее даже не упомянули в титрах. Зато Мазина подружилась с самим Расселини и незаметно добилась того, что тот стал продвигать Федерика. Он не только сам снимал фильмы по его сценариям, но и советовал его другим режиссёрам, а позже нашёл продюсеров для его первой самостоятельной работы. Именно Расселини ввёл Филини в кинематограф. И хотя позже Филини заявлял, что Расселини был всего лишь регулировщиком, который помог мне перейти улицу, Джульетта понимала, кому ее муж обязан карьерой. Федерико никогда не был примерным мужем, но он искренне любил свою жену, ценил ее талант и мечтал бросить весь мир к ее ногам. Ради нее он выдержал не одну битву. Когда он заявил продюсерам, что в дороге главную роль должна сыграть Мазина, они чуть не перессорились, но зато после премьеры Джульетту в один голос называли гениальной актрисой, сравнивая её с Гретой Гарбо и называя Чарли Чаплином в юбке. Сам Чаплин даже заявил, «Этой актрисой я восхищен больше, чем кем бы то ни было». Именем Джельсамины Трогательно-смешной и невероятно обаятельной героини Мазины называли рестораны, конфеты, кукол, модели шляпы даже пароход. А роль в фильме Ночи Кабири вознесла Мазину на недосягаемую высоту. Недаром финальный проход её героини, только что брошенной и обманутой любимым мужчиной, с трогательной улыбкой на заплаканном лице, до сих пор является одной из самых знаменитых сцен мирового кинематографа. На Мазину и Феллини обрушился каскад разнообразнейших премий, наград, восторгов и похвал. Джульетте предложили очень выгодный контракт в Голливуде на пять лет, однако она отказалась, потому что не могла так надолго расстаться с мужем. Через пять лет он снова снимет ее в ленте «Джульетта и духи», где она во многом сыграла саму себя. Феллини выстраивал образ ее героини, опираясь на ее собственные страхи, детские фотографии, привычки жесты. Фильм не был по достоинству оценен критикой, а самому Филини принес только неприятности. Его обвинили в неуплате налогов и обязали выплатить огромную сумму, для чего супругам пришлось продать апартаменты в Фешенебельном районе и перебраться в скромную квартиру. После провала немецкого фильма «Большая жизнь» в оригинале «Любящее искусство девушка» Мазина долго отказывалась сниматься, предпочтя ролям в кино роль верной и преданной жены, хотя играть эту роль было не так легко. «Замужество для Джульетты оказалось не тем, чего она ждала», – признавался Феллине. «Оно не принесло ей исполнения заветных желаний. Она ждала от брака детей, собственного дома и верного мужа. Я ее разочаровал. Она меня нет». Феллини всю жизнь оставался легкомысленным юнцом, не желающим взрослеть, превращавшим свою жизнь в беззаботный бесшабашный карнавал. Он постоянно изменял жене, но всегда первым признавался ей во всем, и она не могла на него обижаться, как не обижаются на нашалившего ребенка. Как и ее отец когда-то, она принесла свою жизнь и свои желания в жертву семье. В угоду Федерика, который обожал городскую суету, она продолжала жить в центре Рима, хотя мечтала жить за городом. А летние каникулы всегда проводила в его родном Римини, хотя тамошний климат был ей категорически вреден. Она взяла на себя все хлопоты, связанные с его работой. От обсуждения сценария до выбора натуры, от подбора актеров до споров с продюсерами. По его просьбе она заводила знакомства с нужными людьми, с которыми ее гениальный муж не хотел общаться лично, и сопровождала Феллини на съемках из собственного кармана, оплачивая проезд и гостиницы. Ее присутствие было обязательным. Феллини желал знать ее мнение о любой мелочи, и если ее не было рядом, мог даже остановить работу. Критики недаром называли ее «женщиной», которая сделала Феллини. Без ее поддержки, ее вдохновения ее силы он вряд ли бы добился таких высот. Когда он получал заслуженные награды, она сидела в зале и плакала от счастья. И он кричал ей, «Джульетта, перестань плакать!» Когда его творческие идеи съедали все их сбережения, она экономила на всем, кроме мужа. Он покупал свои знаменитые красные шарфы в самых дорогих магазинах Европы, а она не имела ни драгоценностей, ни роскошных платьев. «Зачем они мне? Ведь они не сделают меня красивой», – говорила она. Даже меховые манто для проходов по красным дорожкам, непременной атрибутки на звезд тех лет, она одалживала у знакомых. Но ее счастье измерялось не мехами и бриллиантами, а любовью и признательностью ее мужа, который посвящал ей свои фильмы. Также как она посвятила ему свою жизнь. И в то же время она не растворилась, подобно многим женам гениальных мужей, в своем супруге. Мазина оставалась самостоятельной личностью, успевающей заниматься не только его карьерой, но и своей. Она вела передачи на радио и колонку в газете, выступала с концертами и даже защитила ученую степень. Тема её диссертации – социальное положение и психология актёра в наше время. Она не боялась спорить с мужем и даже ругать его в интервью. «В моей семье командую я», – заявляла она журналистам, и федерика с радостью соглашался. Он называл её «моей маленькой доброй феей» и признавался, что она занимает в его жизни место, которое у других занимает религия. Не переставал признаваться ей в любви и восхищаться ее талантом. Вся Италия разделяла его чувства. Джульетта Мазина считалась одной из самых интеллигентных, талантливых и достойных женщин страны. Даже папарацци, которые, кстати, обязаны своим названием персонажу Феллини, отдавали дань уважения Мазини. Многие фотографии, запечатлевшие Федерика в недостойных верного супруга ситуациях, не попали в печать из уважения к его жене. Джульетта Мазина продолжала изредка сниматься. То в Германии, то в Англии, то в телесериалах на итальянском телевидении. Всего она сыграла в 27 картинах, но ее главными достижениями считаются четыре роли в фильмах Феллини. В последний раз она снялась у него в картине «Джинджер и Фред», где ее партнером был любимый актер Феллини Марчелло Мастрояни. Она всегда старалась оберегать Федерика от проблем реальной жизни. И ей всю жизнь успешно удавалось скрывать от него все, что могло его расстроить. Даже когда врачи обнаружили у нее рак, она ничего не сказала мужу. Он узнал обо всем случайно, когда сам находился в больнице Ремини. Джульетта решила воспользоваться случаем и лечь в клинику, а кто-то из знакомых проболтался, что навещал ее там. Филини немедленно приехал в Рим. Они лежали в соседних палатах и выписались из больницы в один день накануне золотого юбилея своей свадьбы. Рассказывают, что 30 октября 1993 года они пошли в тот самый ресторан, где прошло их первое свидание. Тем же вечером Филини потерял сознание, у него был инсульт. Он умер в день их юбилея, так и не узнав, насколько тяжело больна его Джульетта. На похоронах она плакала и повторяла «Без Федерика меня нет». Джульетта Мазина скончалась через пять месяцев, завещав похоронить ее с фотографией мужа в руке. Она покоится рядом с Федериком Феллини на кладбище Ремини, И на их надгробии, которое установил Танино Гуэра, написано «Теперь, Джульетта, ты можешь плакать».